Глава шестнадцатая. Собачье воспитание. Куба укусил лялю, так и тронулся лед, господа читатели. Куба перестал шарахаться от ляльки и у них теперь мир дружба жвачка. Выглядит это так: с утра до ночи эти двое валяют друг друга, изображают страшных крокодилов, обсасывают друг другу уши и рычат рычат рычат. Поначалу мы следили, чтобы Куба не сильно налегал на мелкую. А то он любит лапой приложить сверху, но вскоре Куба из агрессора превратился в жертву. Лялька осмелела и начала на него активно наскакивать. Предполагаю, что по малости своей она не очень-то рассчитывает силу Куся. И щиплет Кубу довольно чувствительно. Тот пару раз прискуливал от ее нападок. На эти игры можно смотреть бесконечно. В мозгу вырабатываются гормоны счастья, понадежнее, чем от поглощения шоколада и бананов. Ваша лялька совсем наглость потеряла, заявила мне Маня, наблюдая с высоты кухонной столешницы за бисилками ретриверов. Но мне это нравится. Лялек, давай, поднажми. Заходи справа, вали его. Куба снова взвизгнул. Ляля без поддержки фанатов впала в такой азарт, что остановить ее смогло только натуральное напоминание об иерархии в стае. Мне пришлось поднять ее за шкирку и немного потрясти в воздухе. Успокоилась? Играть можно, но без укусов. Ты делаешь Кубе больно. Я больше не буду. Ляля висела в позе эмбриона и осознавала свое место в стае. Играть надо нежно, ты же девочка, а не крокодил. Пужурила я. Крокодил какое-то время помнил о том, что она девочка, но вскоре все повторилось. Маня лековала, зато Эдик стал беспокоиться. Прекращай, прекращай эти игры, а то мелкая старшего брата сожрет. Сейчас кормить буду, в раз успокоится. Вкушать оба. Команда кушает свете и всех святых. Веселки мгновенно прекратились. Куба и Ляля прибежали к своим мискам. Кормление двух золотых ретриверов дело непростое, особенно если одному уже три года, а второму только два месяца. Маленькую Ляльку приходится кормить четыре-пять раз в день, а Кубе предписано столоваться только утром и вечером, потому что он уже большой. Первый раз Лялька получает корм, когда Куба уже стоит в дверях, в полной прогулочной амуниции, около шести часов утра. Вторая кормежка дело совместное. Тут все просто: сначала ест Куба, потом Ляля. Куба должен чувствовать свое старшинство, а младшая сестра должна научиться уважать старшего и знать свое место. А вот с третьей кормежкой Ляльки прямо беда. Да, я пробовала имитировать параллельное кормление кубы для поддержания иерархического порядка, кладя ему в миску символические два кусочка мяса, или морковки, или ложку творожка. Однако организм кубы отказывался понимать подобные нарушения режима и ответил жестким поносом. После такого куба всегда садится на вынужденную голодовку на сутки, что очень действует мне на нервы. Я не люблю, когда возле меня кто-то голоден, поэтому я не нарушаю правил, установленных кубином ЖКТ. Ляля, -ля, ко мне! Ляля -ля будет кушать. Туп-туп-туп-туп-туп! Лялька бежит, смешно вскидывая передние лапы и морщит свой черный нос. За ней из коридора показывает Сукуба. Он уже не бежит, как раньше, а строит мне издалека бровки домиком. я обиженно тянет нижнюю губу, ойо, Куба, ты поел утром, тебе нельзя так часто. Почему? У тебя снова будет понос и ты снова будешь голодать. Ты этого хочешь? Не будет. Ну что вот с ним делать, а? Ну чистый ребенок, хоть и собака. Зато Ляля научилась ждать приема пищи. Перед тем как приступить к еде. Она усаживается и ждет, пока я поставлю миску на пол. Сегодня мы перешли к следующему этапу. После того, как миска оказывается на полу, щенок не рвется к ней, а продолжает сидеть в ожидании команды. Можно, разумеется, на этом этапе я подстраховываю Лялю, придерживаю ее за жопку, чтобы жопка не сорвалась раньше времени и не улетела в сторону миски. Но именно сегодня эта жопка сидела практически самостоятельно. Следующий этап нашего правильного кормления будет усложнен тем, что собака будет смотреть не на миску, а на дающего эту миску хозяина. И только после этого будет дана команда "можно". Пока же для маленькой ляльки это высший пилотаж. Она уже привыкла к тому, что сначала ест куба. Если в первые дни она еще рвалась к кубиной тарелке, то сейчас просто сидит и ждет, когда я поставлю перед ней ее личную мисочку. «Ляля, можно!» Маленький крокодильчик уткнулся в свою миску. И вдруг Куба дочавкивал остатки своего корма, когда лялька по какому-то наитию свыше бросила собственные размоченные плюшки и решила посмотреть, А что там в миске у соседа? Реакция Кубы оказалась мгновенной, раздался дикий визгляльки и к моим ногам подкатился орущий комок. Кусил, кусил, Куба кусил Лялю, Вава Ляля, мама, Вава. Наверное, мне не надо было брать потерпевшую на руки и жалеть, точно не надо было. Опытный кинолог так бы и сделал, но я взяла младшую и начала ее жалеть. Куба, помахивая хвостом, стоял подлялькой и виновато смотрел на меня снизу вверх. Хорошо еще, что я догадалась не ругать его, хотя очень хотелось. Ты зачем Лялю обидел? Я не знаю, я не специально. Смотри, у нее кровь. Я не нарочно. Подупился старший брат. Не делай так больше. Она еще маленькая. «Всех правил поведения не знает». «Она в миску мою лезла». «Да у тебя там пусто было, ты уже все съел. Она только понюхать хотела». «Все равно, это моя миска. Она не должна ее нюхать». Я сделала фото страдалице, выслала заводчице с вопросом, не опасно ли это. Поскольку и Куба, и Ляли уже получили прививки от бешенства и прочих чумок, то беды я не ждала. Ну, мало ли. На всякий случай обработала ранку хлоргексидином. «Ничего, все нормально», ответила заводчица в мессенджере. «Мелких учить надо. Они любят испытывать границы терпения». «Вот видишь», – погладила я притихшую малявку, пошел к выголовушке, «Куба тебя научил хорошим манерам. Нельзя лазить по чужим мискам». Это нарушает собачий этикет. Я пошее не буду, пропыхтела Лялька мне в ухо и занялась выкусыванием камушка из сережки. Урок пошел на пользу. При вечернем кормлении Лялю уже не пыталась проверить, а что там у соседа. Зато бисилки продолжились с новой силой. И тут уж извините все по-честному, без всяких этикетов. Кто сильнее, тот и победил. Ну или кто хитрее. Уляльке есть перспектива выйти в лидеры по второму критерию.